Глава 6 Записки с того света. Полдень. Дневник Дмитрия. Когда минутная стрелка достигла своего седьмого деления, а часовая показывала двенадцать, сирены, предвестники кошмара пронзительно взвыли. В то самое время я дремал на мягком диване, убаюканный тиканьем часов над головой. Стревоженный отрывистыми сигналами и грохотом шагов сбегающихся сотрудников, мой красочный сон разбился. Встав ноги, я в полудрёме поплыл подхваченной толпой в одной из помещений второго уровня. Прибыв на место, первое, что бросилось мне в глаза, было нездоровое поведение техники. Больше всех нервничали самописцы. Цифры на мониторах, как бы подтверждая правильность данных старого оборудования, вторили безумию аналоговой техники. Из-за десятков спин было сложно что-то рассмотреть, но вскоре я наконец добрался до мерцающих мониторов. Понял я немного, не мой это профиль, но данные о частоте и амплитуде сигнала, захваченного сверхчувствительной аппаратурой, минуту назад, разобрать все же я смог. По спине побежал холодок. Частота 5 Гц, амплитуда 40 микровольт. Шеф, профессор Фёдор Всеволодович Дягилев, как всегда четко и слаженно, как подобает опытному руководителю, давал какие-то распоряжения сбежавшемуся штату дневной смены. Конечно же, за гвалтой и суматохой я не мог разобрать ни слова, однако вскоре толпа начала растворяться. Ещё минуту спустя в помещении, включая самого Фёдора Всеволодовича, осталось пятеро человек. Я, прекрасная Екатерина Дмитриевна, и ещё двое молодых людей. Парней я видел впервые, и, судя по всему, они были новыми стажёрами. Оставшиеся, включая меня, словно юные кадеты вытянулись перед шефом. Стоит отметить, что в тот момент я был вполне доволен сложившейся ситуацией, Ведь это означало, что я смогу еще некоторое время наслаждаться компанией очаровательного существа женского пола, один вид которой вызывал у меня откровенную эрекцию. Что касается двух незнакомых ребят, то их присутствие рядом слегка меня смущало. Но как только взор впирался в твердые ягодицы и небольшие груди девушки, весь мир вокруг исчезал, утопая в золотистых кудрях юной лаборантки. Шеф не стал объяснять нам тогда нюансы сложившейся ситуации, А его указания были прямы и незамысловаты. А именно, спуститься на нулевой уровень, дойти до хранилища данных и взять информацию за 1976 год. На вопрос «Зачем вам это?» Фёдор Всеволодович многозначно и ёмко ответил «Затем». Негласно было решено не задавать больше вопросов, так как по лицу шефа было видно, что он даст ответов ровно столько, сколько стена за его спиной. На выходе мой взгляд остановился на одном из мониторов. Конечно же, точно интерпретировать значение всех цифр и символов я не мог, но их ежесекундная изменчивость пугала не на шутку. Когда я закрыл дверь, меня посетила странная на тот момент мысль. Мысль о том, что больше не этого старика, которому за месяцы работы я уже успел привязаться, не старых взбесившихся самописцев я никогда не увижу. Дневник Елены Итак, как я уже сказала, дети заходили, и с каждым вновь прибывшим мне становилось всё страшней. Взгляды некоторых на мгновение задерживались на мне, подростки не слышали о пополнении в штате. И тогда я для них была просто еще одним незнакомцем, еще одним большим человеком из министерства. Когда последние сироты уселись на стуле и кое-как утихли их голоса, я собрала всю свою волю в кулак и осмотрела зал. Как объяснила тогда Анжела, дети заняли места в соответствии со своими группами, а групп всего было четыре. Дошкольная, в количестве 20 человек, которые мне было предписано возглавлять. Самая крупная, состоящая из 36 человек, группа детей младшего школьного возраста, где руководила Анжела. Средняя группа, количеством 25 лиц. И самая сложная, как считала моя коллега, старшая, на 24 персоны. «Здесь все?» – спросила тогда я. «Нет, кое-кто остался в лазарете, девочка из моей группы», – ответила Анжела. «Одна?» – удивилась я. «Ну что, мы изверги, что ли?» – хихикнула девушка. «С ней её братик». Мы сидели в правом дальнем конце зала, прямо за старшим отделением. Ребята, как я тогда заметила, были даже с виду сложные. У некоторых синели самодельные татуировки, другие выделялись самыми разнообразными шрамами и ожогами. «Пожар два года назад», – заметив мой взгляд, сухо прокомментировала девушка. «Те двое спали», – добавила Анжела, указывая на заинтересовавших меня молодых людей. К счастью, никто не погиб, но ребятам досталось. Не желая больше рассказывать, закончила моя новая знакомая. Действительно, на тех двоих смотреть было больно, и даже на фоне остального маргинального сброда парни значительно выделялись. Уловив мой взгляд, один из пострадавших ехидно улыбнулся. Я тут же отвернулась, но оскал изуродованного парня мне запомнился надолго, и с этим оскалом мне еще предстояло столкнуться». Шумный зал начал умолкать, как только на сцену поднялся седой, представительного вида мужчина. Большинство сидящих в зале с человеком знакомо не было, не была с ним знакома и я. Однако догадаться, что эта особо власть имущая, было несложно. Знаете, такие люди похожи между собой, если попробовать всю эту братью классифицировать, то однозначно выделить можно лишь две категории чиновников – шавки и псы. Разница между ними в возможностях поведения и аппетитах. Первые, из-за недостатка власти и мозгов, всегда испытывают голод, словно злаковые вредители, они жрут и жрут. И даже внешне шавки похожи на уродливых чревоугодников, они тучны и малоприятны. Другое дело – министерские псы. В отличие от шавок, эти ребята умнее и не размениваются на мелочи. Многолетняя работа на руководящих постах формирует определенный властный характер. Такие люди убиваются собственным статусом и авторитетом. Они знают себе цену и крайне редко прогибаются. Внешне они также отличаются от шавок, стройные, с волевыми чертами лица. Нередко волосы псов украшают благородная седина. Человек, поднявшийся на сцену, был именно таким, благородным псом. Выдержав отточенную паузу, он начал свою речь. «Пересказывать всю ту чепуху я не буду». Достаточно сказать, что его слова были формальны и предсказуемы. «Министерство всегда готово помочь» и прочее в таком же духе. Когда монолог большого человека подошёл к концу, один за другим на сцену начали вываливаться толстые шавки. Они благодарили сами себя и под пресные аплодисменты ползли обратно в зал. И вот, наконец, пришёл черёд сотрудников детдома. Первым, как и полагалось по сценарию, вышел Станислав Игнатьевич – Поблагодарив организаторов выставки, директор пожелал всем удачи и спустился в зал. Далее потянулась вереница работников детдома, тех, кто каким-либо образом участвовал в моем детстве. Вышел шеф-повар Алексей, приготовивший постные закуски, которые так и остались несъедены. Главврач Аскольд, человек весьма необычный и сыгравший в мероприятии, пожалуй, главную роль. Несмотря на свою профессию, Аскольд, как пояснила Анжела, был прекрасным художником. Именно он выбрал тематику и отобрал работу детей. Вслед за главврачом последовали воспитатели и прочие сотрудники. С некоторыми из них судьба еще сведет меня, и я представлю их подробнее. Остальные же так и останутся мне неизвестны. Однако хватит отступлений. По залу пронеслось новый воспитатель Елена, и пришел мой черед. Льстивые речи гостей и местных работников тошнотворно привлекали внимание. Мне было интересно, до каких же высот человек может привознести себя за незначительную помощь нуждающимся, и до каких мерзких глубин может другой человек упасть, благодарствуя этим надменным помощникам. Я было уже совсем позабыл о волнении, но вместе с приглашением подняться на сцену вернулась и в коленях. И тогда произошло то удивительное, то чудо, которое на проверку оказалось лишь преддверием катастрофы. Поднимаясь на ватных ногах по деревянным ступенькам, я впервые почувствовала его. Почувствовала своего ребёнка. «Это невозможно. Ещё слишком рано!» Замерев на месте, я убеждал о себе. И ведь действительно, шла только пятнадцатая неделя, и по всем законам моё дитя не должно было так рано заявить о себе. Когда наваждение меня оставило, я поняла, что больше минуты неподвижно стою на ступеньках. Моё имя повторно влетело в микрофон, и посредством усилителей разнеслось по всему залу. И зал опять зашумел ленивыми аплодисментами, видимо, решив, что моя неподвижность связана с недостатком зрительского внимания. Наконец, я поднялась и подошла к микрофону. Пересказывать свою речь я не буду. Я поблагодарила за тёплое приветствие и принялась добавлять свои мазки на общее полотно мира добрых людей. Всё шло хорошо, пока глаза не остановились на нём. Сперва я решила, что наваждение связано с теми странными ощущениями в области живота. Что моё воображение просто нарисовало его, что его вовсе нет. События недавнего прошлого, включая разрыв с мужем и бегство из Москвы, оставили неизгладимый отпечаток на моей психике. А тут ещё и ребёнок дала себе знать. Но чем больше я на него смотрела, тем больше верила своим и Да. Несомненно, человек, так пристально смотревший на меня из зала, был Игорем. Тем самым Игорем, которого я так страстно хотела вышвырнуть из памяти. Я что-то говорила, а в голове крутились мысли. Как он меня нашёл? Зачем? И прочие вопросы повисли в сознании. Мы расстались вот уже как три месяца назад, думала я тогда. Последняя ночь принесла мне долгожданный подарок, Но узнала об этом я слишком поздно, развод был оформлен, а милый тесть, как взбестившийся цербер, всю мощь свою направил лишь на то, чтобы больше не слышать мое имя. Так как же он узнал? Или здесь он совсем по другой причине? Не успокаивались мысли. Я закончила речь. Зал вновь взорвался лесными аплодисментами, а я направилась вниз. Мысли путались, и мне нужно было расставить все по своим местам, мне нужно было с ним поговорить. Но у судьбы, видимо, на меня были свои виды. Я шагнула в сторону лестницы в зал, и мир внезапно замолчал.